У него было две избушки. В одной сам обетал, а эту пустующую сдал нашей бригаде. Помню прекрасно, что я тогда чуточку удивился, чего он, собственно, придурок разворчался. Никакого беспорядка мы ему не устраивали. Не откуда взяться беспорядку, когда мы приехали и изба была совершенно пустая. Мы наоборот сколотили столик и нары. Потом показалось, что он не один. что с ним вместе ходит ещё и женщина, тоже ворчит женским сварливым голоском, а потом подбросила. В буквальном смысле. Взметнувся я на нарах, словно уколотый шилом в известную часть организма. Этот толчок, этот импульс Этот рывок я до сих пор не в состоянии описать внятно. Ни страх, ни тревога, ни злоба на мешавшего дремать идиота. Чёрт его знает, просто подбросило. Что-то вдруг подбросило на нарах, что-то заставило выхватить нож, ножны были на поясе. Что-то потянуло прямиком к печке, и тут же раздалось рядом мужик за печкой. Это оказалось, остальные трое соскочили с нар прямо такие синхронно, и мы вчетвером окружили печку, как во сне, как в наваждении. Почему-то все четверо, не сговариваясь, поступили одинаково, окружили печку. Продолжалось это наваждение совсем недолго. Все разом, словно бы опомнитовались, Озновая себя посреди совершеннейшей дальности, не было никого в избе, кроме нас четверых. Мало того, дверь была закрыта, как мы её и закрывали, крючок прочно сидел в петле, как мы его и накинули. Впечатлениями обменялись молниеносно по горячим следам. Все четверо пережили одно и то же. Слышатся тяжёлые шаги в сенях, звонко слетает крючок, некий мужик начинает болтаться по избе, бурчать недовольно, слов не удаётся разобрать ни единого словечка, но смысл бурчания о чём-то кристально ясен: ходят тут всякие, носят тут всяких, заявились, набезобразили, и словно бы женщина с ним реплики подаёт время от времени. Потом тот самый Толчок, опять-таки одновременно, синхронно поднявший всех четверых и заставивший ловить мужика за печкой. Вот такая история. Алкоголь в качестве вызвавшего ее фактора отметаем моментально. Ну что такое пол-литра водки на четверых взрослых людей? К тому же перед принятием стопарика пообедавших обильно и сытно. И потом, никто и никогда не слыхивал о групповых алкогольных галлюцинациях. Даже если предположить, что мы до этого дня с месяц пили запоем, одинаковых глюков в таких случаях даже у двух людей не бывает, не то что у четверых. Алкогольные галлюцинации – вещь сугубо индивидуальная. Мы ведь, повторяю, выпили по полстакана алкоголя. а до того месяца полтора в рот не брали, водка тут ни при чем. Нас было четверо, и пережитые нами эмоции, ощущения, впечатления походили друг на друга, как горошины из одного стручка. Мы прожили в этой избушке еще месяц, и более ничего странного не наблюдали ни в ней, ни вообще в деревне. Вот разве что, понимаете, бывают хорошие места, нормальные, а бывают плохие. Не могу объяснить разницу в оборотительных формулировках, скажу одно. Полагаю, любой человек с опытом работы в тайге, вообще в глухоманьи, поймёт, о чём я. В тех местах что описано в двух предшествующих былях, несмотря на вышеупомянутые странности, от чего-то было тем не менее хорошо. Хорошие были места спокойные. Вот там-то, оказавшись в тайге в полном одиночестве, я себя чувствовал, как и другие, прекрасно. Браво отмахивал не маленькие концы, не ощущая ни малейшего дискомфорта, ни малейшего душевного неудобства. Был словно бы как дома в глухих местах, на медвежьей территории, а в ином случае на рысией, в краях, где разъезжают невидимые машины и неизвестно куда одеваются дряхлые бабки. А вот в той деревушке, где к нам приходили в гости, что-то там было определённо неладно. Из озера вытекала речушка. И в том месте мы несколько раз ставили верши на карасей. Всякий раз отправившись в одиночку их проверять, я чувствовал себя как-то неуютно, что ли. А это было не просто странно, предельно странно. Никаких дремучих лесов, голые степи, Всего там метров на 800 отойти от деревни, зайти в редкий кустарник. Ни единого зверя на десятки километров и уж тем более никаких лехих людей. А вот подишь ты, не по себе и точка. И беспричинно подмывало оглянуться. И неуютно было, как-то даже в ясный солнечный день и на душе как-то мотёрновато. Плохое было место, вот что. Говорили там и в гражданскую, и после гонялись друг за другом красные, белые, зелёные, и вовсе уж непонятно, кто. Говорили, что в окрестностях в те времена валялось немало оставшихся без погребения убегенных. Говорили ещё, что в тех местах зверствовал Аркадий Гайдар. Но это отдельная тема, к которой я ещё когда-нибудь вернусь. Честное слово, есть интересные материалы, не вполне укладывающиеся в стройную картину марксистско-ленинского мировоззрения. Как-нибудь в следующий раз. Когда время к полуночи, не особенно хочется вспоминать всё, что рассказывали давным-давно иные старики о тех годах, а сейчас на часах именно полночь. Да, а потом-то Похватится, быть может, иной любитель доводить все до логического конца. «Что вы четверо сделали потом?» Отвечаю честно и четко. «А ни хрена! Что тут можно сделать?» «Даже со своими о происшествии как-то не говорили, не тянуло». С прошествием лет, обсудив все же эту тему с умными и пожившими гораздо поболее таежными людьми, Я всё же могу строить кое-какие версии. Подобных незваных гостей на Руси из покон веков именовали домовыми. Пожалуй, всё дело в том, что мы тогда в избу не попросились. Есть старые обычаи у охотников, таёжников, понимающих людей, перед тем, как поселиться или просто переночевать в пустующей избушке. Нужно по всем правилам попросить позволения у хозяина. Не обязательно вслух. А мы ничего подобного не сделали. Речь ведь шла не об охотничьем пристанище в лесу, а о нормальной избе посреди деревни. Кто бы мог подумать? Промашку дали, оказалось. А что до мистики... то закончить лучше на весёлой ноте. Отправляясь на сей раз в поле, болтаясь в последний день по городу Абакану, областной центр, 100 тысяч населения в те времена, и увлечённо пропевая аванс, мы познакомились с одним близким по духу парнишечкой, каковой со старой работы-то уволился. А вот новую всё подыскивал, не в силах найти то, что подходило его вольнолюбивой душе. А у нас как раз не хватало человека в бригаду. Ещё его потом на месте, в глухомани, в крохотных вымирающих деревушках. Короче говоря, крепко подпоив нашего нового знаконца,